Глава 23. Я хорошо успел рассмотреть появившуюся троицу наемников. Рыжеволосая девушка без шлема и в легкой боевой броне Кираса сошла чуть впереди, а двое ее товарищей, запакованные в средние форпосты, держались по бокам. Оба внушительного роста и комплекции, больше похожие на настоящих гигантов, и над девушкой они возвышались почти на две головы. Тот, что шел слева, нес в руках огнестрел — Ну или точнее местное магическое оружие, способное работать в условиях колодца и прозванное местными «метателем». Что же до второго мужчины, то он, как и девушка, держал в руках обнаженный длинный меч. Явно непростой, судя по тому, как светилось у него лезвие. И шла эта компания уж очень уверенно, явно ничего и никого не опасаясь, целенаправленно в мою сторону. Фокус внимания при этом от них лишь только усиливался – Говоря, что идут они сюда именно по мою душу. Ну, тем хуже для них. Мысленное усилие, чтобы направить силу активированной печати на противника, и уже в следующую секунду в бугая с метателем врезался массивный шип, выросший под углом прямо из земли. Стрелок успел среагировать в последние мгновения, но вот сместиться в сторону от удара так и не смог. Как и использовать свои силы измененного? Острая глыба врезалась в него с огромной скоростью, в один миг пробивая боевую броню и пронзая насквозь. Даже для среднего форпоста такой удар был фатален. Бугая буквально отшвырнула назад, ломая его точную игрушку. Жаль, но на этом мои успехи закончились. Враги рванули в разные стороны с какой-то невероятной для человека скоростью. Вокруг второго мужчины тут же закрутился вихрь из пыли и щебня, создавая заслон, через который трудно было хоть что-то разглядеть. А девушка, превратившись в стремительную тень, оказалась возле меня, преодолев расстояние в несколько десятков метров за пару вдохов. Если бы магическая печать у меня под ногами не сработала в то же мгновение, отреагировав на появление рядом врага, были бы большие проблемы». А так плотная магическая волна ударила в агрессивную девушку, отбрасывая ее назад. И, к моему удивлению, на этом все. Максимум, на что оказался способен защитный контур плетения печати, который в обычное время мог и крупного медведя поломать, это откинуть в сторону измененного. Та даже не пострадала особо при этом. Проклятие! Печать под ногами уже почти разрядилась, исчерпав магические силы, и уже начала тянуть из меня новую порцию энергии, а проблема даже близко еще не решена. Мой взгляд выхватил движение внутри пылевой бури, которую поднял второй враг. Первое удивление у противников очень быстро прошло, и сейчас они уже действовали уверенно и слаженно. В мою сторону рванули сразу несколько сотканных из камней и пыли острых копий, отвлекая внимание от стремительной фигуры девушки, что уже бросилась ко мне, оставляя после себя десятки после образов и мешая тем самым прочитать ее движение. Я столкнулся с повелителем Земли. А девушка, судя по всему, следовала пути корпусара, который мог управлять собственным телом на каком-то мистическом уровне а на высоких ступенях был и вовсе способен манипулировать и находящимися рядом с ним телами других людей. Считалось, что именно путь Корпусара лучше всего подходил для сражения в ближнем бою. И, похоже, я уже понял, почему. Мысленным усилием я активировал печать иллюзий, которую установил на броню, создавая рядом с собой три собственных копии, мысленно отдавая им приказ отвлечь измененного управляющего землей. В столкновении с воином на таких скоростях они будут бесполезны, а вот отвлечь ублюдка, бросающегося полевыми копьями, вполне способны. Одновременно с этим я активировал свои лучшие и проверенные татуировки. Скорость ветра – реакция мангуста. Это единственный вариант для меня сейчас противостоять такому сильному корпусару. А девушка, похоже, находилась либо на второй, либо сразу на третьей ступени, и это делало ее крайне сложным для меня противником. Стремительные движения рыжеволосой, которые еще совсем недавно я даже рассмотреть толком не мог, вдруг замедлились, позволяя нормально увидеть их и, что куда важнее, остановить. Столкновения моего артефактного меча с клинком девушки сильно давались в руку, заставив мысленно поморщиться. Если бы не усиление лезвия, он бы, несомненно, сломался в первые же мгновения боя. Рыжая, несмотря на свою комплекцию, была до абсурдности сильна. Настолько, что мне даже пришлось использовать плюсом к мангусту еще и мощь титана, или я просто рисковал выронить клинок при очередной ошибке. Удар, уклонение, парирование, вновь удар. Во рту появился кислый привкус, первый признак переутомления. Как ни крути, но даже с запущенной рунической татуировкой я уступал измененной в скорости. А вот в мастерстве фехтования, что неожиданно, она мне сильно уступала». Мечница, использующая клинок в качестве основного оружия, не смогла продавить мою защиту и, похоже, просто не верила в то, что происходило. По крайней мере, судя по ее лицу, она сильно удивилась происходящему сейчас, и с каждым новым столкновением это удивление все сильнее перерастало в настоящий шок. Она просто не могла поверить в реальность этого. Вот только мне сейчас было совсем не удивлением на ее лице». Заблуждений насчет своих возможностей я не испытывал. Хорошо понимая, что сражаться против корпусаров – долгую, настоящее самоубийство. Рыжая просто порежет меня на лоскуты, как только силы татуировок начнут покидать меня. Так что долго так сражаться с рыжей я позволить себе не мог». И как ни крути, несмотря на разницу в мастерстве, я хорошо понимал, что не смогу ей ничего сделать в этом столкновении, а значит нужно использовать и другие козыри, если они есть, конечно. Над головой пронеслось очередное полевое копье, ударив в стену одного из домов на краю дороги и без труда разрушив целый пролет каменной стены. Похоже, мои иллюзии продержались недолго, хотя я теперь примерно представлял, где управляющий землей измененный, Находился. Пришлось тратить драгоценные мгновения на то, чтобы швырнуть в его сторону сразу несколько моих атакующих амулетов, еще и усиливая сам бросок магией. Благо моя противница на эти пару вдохов отвлеклась на использованный мной отвод глаз. Пять моих модифицированных артефактов, усиленных магией броска, без труда пролетели пару десятков метров и упали куда-то в центр поднятой измененным полевой бури. Серьезно пострадавшая от времени каменная брусчатка под ногами вздрогнула от сильного взрыва, а со стороны, куда я швырнул амулеты, прилетел шквал горячего ветра, говоря, что артефакты сработали как надо. Стремительный бросок рыжий воительницы вернул меня мыслями к поединку, чтобы выругаться про себя. Печать отвода глаз, выведенная на броне, не смогла долго дурить сильную измененную, и она сумела преодолеть эту преграду куда быстрее, чем мне думалось, оказавшись почти вплотную. Росчерк ее клинка уже рванул вперед, метя в сердце. Пришлось даже поворачивать корпус и не имея возможности отступить из-за отсутствия времени, подставлять под удар правое плечо. Меч врага ударил в наплечник, оставляя на нем глубокую борозду, а меня буквально откинуло на несколько метров вправо. Руку пронзило острой болью, однако сама броня устояла. Жаль, только теперь пользоваться правой рукой у меня не получится, уж некоторое время точно. Цена ошибки в сражении с сильным противником. И, к слову, рыжая уже была рядом, сократив дистанцию между нами, и такое ощущение становясь еще быстрее. Она явно поняла, что нормально пользоваться правой рукой я сейчас уже не смогу, и пыталась как можно быстрее воспользоваться этим преимуществом. Я успел разглядеть, как вокруг ее артефактного лезвия начали закручиваться жгуты какой-то непонятной энергии, похожей чем-то на змей, и тут же запустил силу повелителя удачи, как только девушка оказалась в шаге от меня. Риск, но просчитанный. Мир словно бы выцвел, а движения мечницы замедлились, она буквально застыла на одном месте. Вокруг меня вспыхнули тысячи нитей — золотые, серые, черные — Толстые и тонкие. Я видел, что от клинка девушки в мою сторону тянулось больше десятка толстых черных нитей, говоря, что это моя смерть. Серых было куда меньше, и они были тоньше, и еще хуже дела обстояли с золотыми нитями. Пусть они и должны были быть заметны по сравнению с другими линиями вероятностей, но, проклятие, даже так я с огромным трудом успел разглядеть и ухватиться за одну удачную для меня вероятность, скрытую за сотнями проигрышных. Всего три секунды моего времени на то, чтобы выбрать нужное. Что тут можно успеть? Хорошо, что смог дотянуться хоть до чего-то вразумительного. Время, остановленное силой повелителя удачи, двинулось дальше. Запустив вал событий и возвращая окружающему миру привычные цвета, мечница, до этого застывшая в неподвижности, сделала шаг вперед и неожиданно запнулась об один из камней брусчатки, что каким-то образом оказался чуть выше прочих. Лицо девушки с удивлением вытянулось, а в следующее мгновение она самым глупым образом пошатнулась. «Наверное, это было очень обидно». Почти добраться до врага и провалиться из-за какого-то камня по идиотскому стечению обстоятельств, подвернувшегося под ногу. Мечница всего на мгновение потеряла равновесие. Попытавшись в отчаянии вернуть себе нормальное положение тела, выпустив меня из поля зрения, и тут же поплатилась за это, получив на навершием меча в висок. Даже для измененных высоких ступеней это было крайне опасно. Вот и рыжую мой удар отправил в глубокий нокаут, Мгновенно и бесславно завершив наш поединок. Фу. Я с трудом выдохнул воздух, чувствуя, как дрожат руки. В который раз уже подтверждаю для себя, насколько тяжело использовать силу повелителя удачи на начальной ступени. Глянув на неподвижное тело девушки, я использовал немного магической силы, чтобы создать самые простые ограничивающие путы. На некоторое время этого должно хватить. Но большее же сейчас меня все равно не хватит. А еще отбросил подальше от девушки ее оружие. «Что там насчет последнего измененного?» Я повернулся в сторону, где недавно находился повелитель земли, перекинув меч в левую руку. Не сказать, что я могу похвастаться умением фехтовать одной левой, но кое-что все же сделать способен. При нужде смогу даже отмахнуться от пары не самых быстрых ударов. В теории, конечно. Я все же рунический маг, а не воин». Третьего врага я нашел рядом с серьезно разрушенным и обожженным зданием. Мужчина еще дышал, судя по тому, что его аптечка, встроенная в наруч левой руки брони, мигала красным огоньком, но выглядел он все равно скверно. Нижняя часть тела отсутствовала, словно ее слезала языком корова, как говорили в мире Антона. То, что измененный не жилец, было очевидно. Но из-за артефактной брони и аптечки он был в сознании, и с ним еще можно было поговорить и выяснить, кто надоумел этих ребят охотиться за мной. Правда, перед тем, как начать допрос этого полутрупа, я на всякий случай установил на него печать ограничений, которая не давала ему двигаться. Такие же, что и на его напарницу. «Больше поблизости никого нет, Леон?» Рядом появился Вайн, зачастив. Они шли только втроем, и на что рассчитывали, непонятно. Круто ты их, как старые добрые. Других вариантов не было. Атакующие артефакты у тебя неплохие вышли, я бы даже сказал, с загляденья. И почему ты не стал на артефактора учиться в свое время? Потому что нет и не было таланта в этом. Все, хватит меня отвлекать. Печати, правда, не так легко сделать еще и быстро». «Лучше присмотри за ней, чтобы глупостей не наделала». «Так ты же ее спеленал печатями». Удивился фамильяр. «У меня сейчас сил практически не осталось. Вайн, это не печать, а одно название. Она измененная, порвет их, и мне конец. Следи за ней. Мне стоило больших усилий, чтобы не перейти на ругань». «Ладно, ладно, остынь уже». Проворчал кот, уходя к девушке. Ну а я, наконец, завершил свое плетение печати правды. Растормошить полуживого мужчину, перед этим сняв с него шлем, мне удалось далеко не сразу. Хорошо, хоть имелись простые заклинания из раздела целительной руники, которые я отлично помнил еще со студенческих времен. А! простонал человек. Больно, очень больно! Ответь на мои вопросы, я избавлю тебя от боли, клянусь. «Тут же перешел я к делу. На кого вы работаете, какая была цель?» «Больно!» «Ответь, и все закончится». Терпеливо повторил ему. «На кого вы работаете, какая была цель?» «Найти слабака, Марта». «Что требовалось сделать с ним?» «Убить». «Кто наниматель?» «Не знаю, больно». Печать правды молчала, значит, в его словах нет лжи. «Кто вы?» «Охотники, охотники за головами!» «Тень закона Тверди знает об этом заказе?» «Нет, мы не из Тверди. Больно, помоги!» «Где был взят заказ?» «Я мысленно хмыкнул, но ну, надо же, из другого города прибыли. Видимо, чтобы не было проблем с местной тенью закона». «Столица!» Это последнее, что мне удалось понять из его слов. Мужчина потерял сознание и еще через несколько секунд умер. Интересные дела. Самое напрашивающееся, что приходило в голову, это Тахи. Из всех вариантов этот был самым очевидным. Сильно сомневаюсь, что те же инквизиторы стали бы пользоваться услугами охотников. Им проще отправить кого-то из фанатиков с высокими ступенями измененных. Или верующих из числа тех же искателей. «Да и, как мне кажется, инквизиторы все-таки попытаются поговорить со мной, а не убивать вот так, сходу». «Леон, тут твоя рыжая пленница просыпаться собирается», — прервал мои мысли Вайен. «Иду». Я быстро осмотрел тело умершего наемника, забрав его небольшой рюкзак и под сумок, уцелевшие только чудом. Посмотрю, что там позже». К тому моменту, как я добрался до на с пленницей, та уже пришла в себя, и сейчас Морщес пыталась подняться и принять вертикальное положение. Получалось это у нее откровенно плохо. Пускай использованные мной ограничивающие заклинания были самыми простыми, этого пока хватало. рыжее было явно нехорошо, и даже просто сфокусировать взгляд ей было откровенно тяжело. «Боже, чем ты меня таким приложил? Голова раскалывается». Мое появление, измененное понятное дело, легко почувствовала. «Последние несколько секунд совершенно не помню». «Неважно», — ответил ей. «Твои товарищи мертвы. Мне нужно узнать, кто вас нанял». «Наняли официально, через посредников, так что при всем желании не скажу». «Вот же мать его подстава!» «Сказали цель слабак и неудачник, а ты взял и уделал нас, как детей». Рыжая витиева выругалась, поминая очень своеобразными словами и выражениями нанимателей. «Как же голова болит!» «Парень, может, договоримся? Я могу откупные за свою жизнь дать хорошие, а?» «Она видела, как ты сражаешься, Леон», — заметил Вайн. «Оставлять ее в живых глупо. У меня есть идея получше». Я вдруг улыбнулся, прикидывая кое-что мысленно и переводя взгляд на девушку. — Не нравится мне твоя улыбка, парень, — настороженно ответила девушка. — Давай не будем впадать в крайности. — У тебя есть два варианта. Ты добровольно, по собственному желанию, наденешь на свою руку артефакт, который я тебе дам, и поможешь мне с охотой в колодце. — Либо... — Рыжая явно была не в восторге от такой перспективы. «Смерть? Итак, что выбираешь?» «Ты что там такое удумал?» заинтересовался Вайн, услышав меня. «Использую печать контракта со смертельным воздействием. Я мысленно прикинул, насколько хватит той моей заготовки, с которой работал уже несколько недель, и нужно ли допиливать ее под столь сильного измененного. По всему выходило, что нужно. Но ну, не настолько, чтобы опускать руки. В общем, вопрос решаемый, и не то чтобы сложный». «Хорошо, я согласна», — ответила наемница почти сразу. «Варианты без вариантов. А что за артефакт?» «Увидишь», — отмахнулся я от нее, уже обдумывая, как лучше все провернуть.